Глава десятая. Обряд крови. Матрона Шашил опытной рукой пригладила платье Дарт, отдёрнула подол и расправила сбившиеся оборки так, чтобы короткий плащ спадал ровно с её трясущихся плеч. "Успокойся, дитя", тепло нашептала она. "Ты же сейчас из юбки выпрыгнешь". Дарт кивнула, но дрожь только усилилась. Колени подгибались, и она совсем не чувствовала пальцев на ногах. Дитя, ты ведь уже встретилась с господином, вздохнула Шашиль. И знаешь, что он не кусается. Лорелла встала рядом с подругой. В серебристом одеянии девочка двигалась как луч лунного света. Чёрные волосы украшала диадема с вкраплениями кристалл. Бесценные камни, которые также называли слезой богов, сверкали в свете ламп. За одну единственную слезу можно было купить целую деревню, но на Лорелле диадема смотрелась естественно. как венок из полевых цветов. Девочка коснулась щеки Дарт. Ты так красива. Её слова настолько удивили Дарт, что та забыла про свой ужас. Должно быть, недоверие отразилось на её лице. Посмотри, настаивала Лаурелла, направляя её к зеркалу. Дарт уставилась на своё отражение. С плеч складками спадал алый шёлк. Дорогая ткань струилась как вода. Перетянутое золотым поясом длинное платье плотно застёгивалось на шее, а широкие рукава свободно разлетались у запястья. Огненный рубин покоился в ямке между ключицами и, казалось, пульсировал в такт биению сердца. Волосы девочки умастили маслами, зачесали назад и убрали под золотую сетку с крохотными сверкающими рубинами. При виде своего отражения Дарт зародилась от смущения. Подобное убранство сделало бы хорошенькой и чушку из хлева. Но всё же она не могла оторвать глаз от зеркала, пытаясь понять, кого же там видит. Щен насился за спиной хозяйки, покусывая подол платья, хотя его зубы безвредно проходились сквозь шёлк. Дарт не обращала на него внимания, рассматривая в зеркале незнакомку. Если вы закончили любоваться собой, девушки, нам пора, Шашил повелительно махнул рукой. Вот-вот зазвучит горн. В дверь постучали. На пороге стояли двое, одетые в те же цвета, что и дарт с Лауреллой. Мужчина в огненно-красном, женщина в лунном серебре. Кровь из слезы. Их поддерживали под руки слуги. Девочки опустились на колено в торопливом поклоне. Шашил же просто уперла руки в бока. «Госпожа Хьюри и господин Вильям, если мои барышни запачкают из-за вас платье, не ждите прощения». Слова матроны звучали строго, но на лице играла улыбка. К госпожех Юрии, длань слёз, вошла в комнату, поддерживаемой служанкой, опираясь на трость. Мы ни за что не посмеем испортить такую красоту, матрона шашила. Глаза госпожих Юрии затягивало мутное повалоко с слепоты, а спина сгибалась под тяжестью лет. Ей было от силы 55, но она казалась вдвое старше таково нашим милости. Женщина подковыляла к Лаурелле. Пойдём, дитя, нам надо поговорить. Девочка отошла в сторону от женщины, чьё место готовилось занять. Дарт заметила, что лицо подруги сведётся в остоженном преклонении. Следующим переступил порог господин Уильям. Он был ещё моложе, но двигался так, словно стоял уже на краю могилы. Золотистая рубашка и красный камзол висели мешком на исхудавшем теле. Он спотыкался и шатался при ходьбе, но не имел при себе трости, а полагался лишь на слугу. Виллим прошаркал по комнате к Дарт и понял руку с прозрачной, светящейся кожей и голубыми венами. "Кажется, тебя зовут Дарт, не так ли?" Голос его звучал на удивление твёрдо, как и полагалось молодому человеку его возраста. В нём пряталась улыбка гораздо теплее, той, что приподнимала дрожащие губы. «Так ты и есть та юная девица, что пришла занять мое место рядом с господином». Дарт, не в состоянии заговорить, снова поклонилась. Она впервые видела своего предшественника. На церемонии их с Лаурелой представят остальным дланем. Девочка последовала за господином Вильямом к небольшой скамье с мягким сидением. Чтобы усесться, ему потребовалось немало усилий. С тяжелым вздохом он откинулся на спинку и закрыл глаза». «Ах, если бы у меня снова были молодые ноги и спина!» Дарт стоял рядом. Щен обнюхивал его штанину. Через пару секунд Вильям похлопал по сиденью, и девочка примастилась на краешек скамьи. Вильям развернулся к ней. На первый взгляд его глаза казались мутными, но в глубине горела такая сила, что с лихвой искупала хилость плоти. «Существует обычай, чтобы избранный слуга утешил и ободрил своего преемника». он взял её руку в свою, но я никогда не придерживался обычаев. Он кивком указал на Лаурелло и госпожу Хюри. Они примило обнимались. Могу себе представить, что Хюри честно выполняет свой долг и поддерживает твою подругу со всей добротой, на какую способна. Дарт не могла отвести от них глаз. В их позах читались покой и благость. Вилем прочистил горло и положил на руку девочки холодную ладонь. Лучше я поделюсь с тобой мудростью, которую подарил мне мой предшественник, когда мы сидели на этой же скамье 40 лет назад. Он тяжело уставился на Дарт. Боги живут вечно, потому что высасывают жизнь из своих слуг. Дарт задохнулась от услышанной ереси и отняла руку. Виллим ответил сухим смешком. Не надо выглядеть возмущённой. Я запомнил выражение твоего лица, когда ты меня увидела. Думаю, в своё время я выглядел так же. Одно дело знать о цене, которую придётся заплатить за несение милости, но совсем другое увидеть на его её морщинистое лицо, правда? Дарт тяжело сглотнула и не подняла глаз от каменного пола. "Ответь мне, дитя". "Да", только и смогла выдавить девочка. Уильям задвигался, пытаясь с помощью слуги выпрямиться. "Посмотри на меня". Дарт медленно повернулась. Он снова взял её за руку. «Слушай внимательно. Плоть всего лишь древесина. Она медленно прогорает до пепла, пока мы стареем. Когда мы молоды, она зелена и противится огню, дымя с юношеской горячностью. В середине жизни языки пламени начинают поглощать ее. И в конце все сгорает дотла». Он похлопал ее по руке. «Пойми, служить Богу не значит терять жизнь. Наш огонь не задувают слишком рано. Просто он горит ярче и вздымается выше». Ты понимаешь? Дарт нерешительно кивнула. Пальцы Уиллима сжали её руку, и он откинулся на спинку. "Так да ты разумнее меня", вздохнул он. "Кажется, в своё время я наговорил много гадостей". Девочка опять дёрнулась. "Думаю, всё, что стоит тебе сказать", улыбнулся он. "Это то, что у меня нет сожалений о выбранном когда-то пути. Наоборот, я рад ему, и ты будешь рада". Я не знаю красивых слов, которые могли бы передать, что значит жить в милости, сиять ею, разделить свою жизнь с Богом, дард задрожала. Она знала, что недостойна выпавшей чести, сейчас даже больше, чем минуту назад. Скоро все узнают. Лорд Чризм не заметил её позора при первой встрече в старом саду. Несомненно, он был занят другими мыслями, но тайне не укрыться от его проницательности. Прожащей рукой Вильям взял её за подбородок и повернул лицом к себе. Веселье в его глазах уступило место сочувствию. Казалось, он что-то высматривает. После едва заметного кивка он бегло оглядел комнату, снова посмотрел на Дарт, как будто нервничая, что выглядело странно при его высоком положении. Он открыл рот, собираясь заговорить. В большом зале гулко запел рок. Церемония начинается. Впервые его голос соответствовал измождённому виду. С помощью слуги он тяжело поднялся и направился к двери, где к нему присоединились госпожа Хюри с Лоуреллой. Матрона Шашил в последний раз оправила на дарт платье и наконец отпустила девочку. Она заняла своё место подле господина Виллима. Тот неотрывно смотрел перед собой, но когда двери начали медленно открываться, произнёс последнее напутствие: "Верить только крови". И своему сердцу. И все будет хорошо. Дарт глубоко вздохнула, молясь, чтобы он оказался прав. Зал Тигря был назван в честь Великой реки, что делит Первую землю пополам. Она течет через Чрезмферри, чье основание относят ко времени, когда на Бурной реке впервые устроили переправу, и она весьма долго оставалась единственным средством попасть на другой берег. Рядом строились мельницы, собирали пошлину, И торговый выселок скоро вырос в деревню, а потом и в город. Он играл заметную роль в торговле, обмене и бесчисленных войнах. Древняя переправа стала основой Кастильона Чризма. Тот зал, по которому сейчас шагала Дарт, находился прямо над рекой. Если прислушаться, то можно расслышать шум воды под ногами. Дарт с раскрытым ртом смотрела по сторонам. С камьей переполняла городская знать. Ряды полукругом окружали возвышение, где стояло одинокое кресло из мира с высокой спинкой и мягко изогнутыми подлокотниками, пока пустое. На возвышении, позади трона, по четыре с каждой стороны стояли кресла поменьше, места для избранных слуг. Из них пустовали только два. Дарт нашла глазами кресло справа от трона, её будущее место. Лаурелу ожидало второе сиденье слева. В груди Дарт, пойманным воробьём, забилась паника. Ей не хотелось отходить от подруги ни на шаг, особенно сейчас. Девочки следовали позади двух истощённых милостью слуг, дабы подарить тем последнее вступление в зал Тигре. Поэтому их проход по залу тянулся невыносимо долго. С каждым шагом Дарт чувствовала на себе посторонние взгляды, и они давили на неё, как свинцовое одеяние. Она жалась к Клаурелле, которая невозмутимо вышагивала за госпожой Хюрией. Иногда кивая кому-то из зрителей, хотя Дарт не знала, была девочка с ними знакома, или просто вежливо отвечала на взгляды. У неё самой остатки сил ушли на то, чтобы высоко поднять голову и расправить плечи. Наверняка её походка выглядела столь же грациозной, как рыца цакривабокого пони. На мгновение Лаурелла встретилась с ней взглядом и стрельнула глазами вправо, призывая Дарт взглянуть туда. Дарт поискала, но никого там не нашла. Но тут из моря собравшихся поднялась рука и замахала белым шёлковым платком. Рука принадлежала матроне Гранис из конклава, её бывшего дома. Дарт попыталась сдержать слёзы и не смогла. Полную наставницу одарила та же слабость. Она отвернулась, и только тогда девочка разглядела, кто её сопровождает. Рядом с матроной стоял лекарь Палтри и утешал её, обнимая за плечи. Его губы двигались, произнося нечто утешительное. Но глаза впились в Дарт холодным, непроницаемым взглядом. Ноги Дарт сами понесли её быстрее. Ноющая боль запульсировала в животе, напоминание о стучившемся на чердаке. Взгляд проклятого лекаря подействовал на неё как палец, что ткнул в незаживающую рану. Тёплые слёзы на щеках обернулись ледящим холодом. В спешке она наступила господину Вильгельму на пятку. Тот споткнулся. Растерявшийся слуга не успел его подхватить, и он припал на одно колено. Как круги на воде, по залу прокатилась волна охов и потрясённых восклицаний. Дарт поспешила к нему и помогла подняться на ноги. "Пожалуйста, простите меня", прошептала она. Вильям встал на подгибающиеся ноги. Его лицо покраснело, но не от злости, а от усилий. Он потрепал девочку по руке. "Ах!" Оракул Чризмы сделал хороший выбор, произнёс он так, чтобы слышали сидящие рядом. Юная девица, резвая, как нестриженый жеребёнок, и очевидно, вполне готовая занять моё место, хочу я того или нет. Ему вторил мягкий смех зрителей. Вильям дружески приобнял её и отмахнулся от слуги, но тем не менее тяжело опёрся на плечо Дарт. Он наклонил к ней голову и сказал на ухо: "Не переживай, но уж доведи меня, пожалуйста, до кресла". Простите, тебе нечего бояться, ласково улыбнулся он. Стрела поразила господина Виллема в горло, стальной наконечник просвестел над левым ухом Дарт. Глаза Виллема широко распахнулись, и он завалился на девочку. Кровь хлыстала у него изо рта и носа. Вдвоём они упали на пол. Дарт с размаху ударилась головой о камень пола. В ушах зазвенело, хотя она не ощущала боли. Как в тумане она видела, что Лаурелло и госпожу Хюри толкнули в укрытие за скамью. Щен насился перепуганными кругами вокруг хозяйки, а шкура его горела золотым светом ярче солнца. Вильям захлёбывался кровью, выбрасываемой из последних толчков сердца. Его кровь волной омыла дарт. Он лежал сверху, и его губы шевелились у её уха, но вместо слов шла кровь. "Лежите спокойно", умоляла девочка, хотя в глазах у неё расплывалось и темнело. А в голове непрерывно гудело. Не слыша её, Вильям поперхнулся потоком из остыл. Из его рта вырвался последний вздох, а с ним хрустально ясное слово: "Берегись". Чёрные сапоги стражников с топотом остановились у головы Дарт, окружая их со всех сторон. Некоторые прошли сквозь Щена, но стражники опоздали. Дарт почувствовала, как в её груди отдался последний удар сердца Вильема, и его не стало. Теперь она была единственной кровной служанкой, осененной по всем правилам. Ее зрение расплылось, сузилось до крохотной в булавочную головку точки и погасло. В забытье ее сопровождало единственное слово «Берегись». Дарт видела сон. Она снова была ребенком, завернутым в меха младенцем, и лежала в телеге. Вокруг звучали какие-то голоса. Над головой колыхался навес из листьев. До неё доносился запах истоптанной земли и навоза. Люди говорили на непонятном языке, но в криках ясно слышалось отчаяние. Над головой блеснуло серебро, вскрик, проклятие, выкрик. Слева брызнул фонтан крови, а мыф её горячей струёй. Она плакала, надрываясь. Над ней появилось лицо, крохотное, скулачок младенца, светящееся под тёмным навесом ярким огнём. Его обладатель из перепуга зарылся в неё носом. Вместе они дорожали от страха. До неё донёсся пряный, тяжёлый запах хищника. В диком муже се заржала лошадь. Телега дёрнулась. Дарт услышала предупреждение за пределами человеческого языка, но всё же безусловно понятное: беги. Девочка очнулась с перепуганным воплем и дёрнулась в руках, что крепко держали её. Беги. Успокойся, дитя. Надо смыть с тебя кровь. Её взгляд остановился на матроне Шашил. Та склонилась над ней с перепачканной тряпкой в руке, потом отвернулась и прополоскала ткань в ведре воды, от которой шёл пар. К боку дара подпряжалась Лаурелла, и клетка обнимала её. Только сейчас девочка поняла, что она раз где-то догола и лежит на скамье в комнатки, где недавно разговаривала с Виллимом. "Господин Уиллим, он мёртв", ответила Лаурелла. Подлубит Дарт снова услышала свист стрелы над ухом. Кровь на лице, шее и груди принадлежала не ей, но затылок отзывался дергающей болью. Она потрогала пальцем твердую шишку. «Ты крепко ударилась головой, дитя!» Матрона Шашил кивнула настоящий на маленькой жаровне чайник. «Я настаиваю ивовую кору и скампа в хвост. Они помогут. Мы думали, что тебя убили, как господина Вильяма». Голос Лауреллы понизился до шёпота, и она крепче прижалась к подруге. Столько крови. Дарт сел на скамье и обняла подругу. Со мной всё хорошо. Около жаровни она заметила щенка. Он принюхивался к закипающему отвару. Шашиль замахал над девочкой руками. Отойдите, госпожа Лаурелла, вы испачкаете платье. Дайте мне закончить обмывание. Дарт позволил матроне ухаживать за собой, потому что ей не хватило сил сопротивляться. Её обмыли до чисто, а потом промокнули нагретым уже ровным платенсом, после чего матрона завернула её в сухое одеяло. А убийца наконец спросил Адарт: "Почему он в суматохе он убежал? Зачем и почему подождут до его поимки? Скоро рассвет, и все стражники на ногах. Уже спустили осенённых милостью гончих. «Никто не будет знать отдыха, пока мерзавца не поймают». Матрона отвернулась и утерла слезу. «И кто мог такое сотворить? Господина Вильяма все очень любили». «Видимо, не все», — подумала Дарт. Ей вспомнилось последнее слово избранного слуги. «Может, он бредил? Берегись». «Беречься чего?» «И если Вильям хотел ей что-то сказать, то почему не сделал этого раньше, когда они сидели на скамье?» На память пришло случившееся в саду. Она никому не рассказала о преступлении, свидетелем которого стала, доверяя только тишине и молясь о том, чтобы остаться неузнанной таинственным незнакомцем. А теперь второе убийство. Может, они как-то связаны? Возможно, ей следовало поведать кому-либо об увиденном. Возможно, тогда убийцу господина Велема успели бы остановить. Хотя дард и вымыли с головы до пят, она всё ещё ощущала на себе кровь. Лорелла вылила ведро в ближайший уборный и вернулась. Она тоже скинула парадное платье и осталась в нижней юбке. Наверное, нам лучше вернуться в нашу комнату. Дард согласно кивнула. Ей всё равно не заснуть, но как же хочется оказаться в окружении привычных вещей. Небольшой чулан, который они делили с Лореллой, был тесным, но сейчас девочка мечтала, как они с Лореллой лягут на кровать и пролежат под одеялом, пока не встанет солнце. И тёмная кровавая ночь не пройдёт. Матрона Шашил уже оправилась от слёз и повернулась к ученикам. Вы совершенно правы. Ваши покои уже ждут вас. Прислуга принесёт вам чай. Девочки переглянулись. Покои, переспросила Лаурелла. Конечно. Вы больше не служанки в ожидании. Пусть церемонию прервали подлым деянием, но сегодняшняя ночь отмечает ваше вступление в ряды избранных слуг. «Господин Вильям и госпожа Хьюри заранее освободили покои в высоком крыле. Ваши вещи уже там. Пойдемте, я покажу вам дорогу». Дарт поспешно накинула кое-какую одежду, вступила в туфли и завернулась в теплый бархатный плащ, алый, как и ее испорченное платье. Лаурелла скромно прикрылась серебристым плащом с гофрированными оборками по подолу. «Нам предстоит долгий подъем», — предупредила Матрона. «Дарт это не пугало». Ее переполняло облегчение, что не придется идти через зал «Тигря». Комнату они покинули через другую дверь. Она открылась на винтовую лестницу, что вела к высокому крылу. Они прошли мимо стражника в двери и начали подъем по бесчисленным ступенькам. Дарт только однажды проходила этим путем, когда опаздывала на занятия. Шашилл по праву ее положения также полагались покои в высоком крыле. Помимо подготовки служанок на выданье, она присматривала за прислугой, что заботилась о девяти обитателях башни, лорде Чризме и его восьми дланях. Щен следовал за ними, прыгая со ступеньки на ступеньку. Подъем действительно оказался долгим. Их ожидало двадцать пролетов и столько же стражников в красной с золотом форме, в цветах Чризма. Последнего гвардейца у двойных дверей высокого крыла Матрона узнала сразу – Уже в возрасте, чёрные волосы с проседью, но глаза сохранили зоркость и живость. По левой щеке тянулся извилистый шрам. Килан, почему ты стоишь на посту? Разве не следует начальнику караула возглавить охоту на убийцу? Глаза стражника блеснули. "Солдаты знают мои приказы", ответил он отрывисто, как и следует уроженцу третьей земли. "Охотник Фритайл ведёт гончих крови из зверинца. Стражники патрулируют улицы". Из башни есть навицев вызвали пару вальдов следопытов. А ты? Я расставил часовых, и я не покину этот пост. никому из длани больше не причинят вреда, пока есть ещё сила в моих руках. Он положил ладонь на рукоять меча и с глубоким поклоном распахнул двери. Добро пожаловать сюда, ранее. Отдыхайте без страха. никто не потревожит вас в эту грустную ночь. Лорела приняла его заверения с лёгким изяществом. Примнога благодарны, сержант Килан. Дарт последовала за подругой. Дверь за ними затворили и заперли, и матрона Шаршил повела подопечных по широкому коридору. Дарт на ходу оглянулась, щенок встал на лестнице, потому что обстоятельно обнюхивал гвардейца. Затем он просто прошёл сквозь дверь, отряхнулся, будто выбрался из воды, и потрусил следом. Запряжённая четвёркой карета вполне могла проехать под канном ковру, что устилал пол коридора. По одной его стене тянулись высокие стрельчатые окна со старинскими витражами, но в блёклом свете звёзд изображённые сцены казались мрачными и угрожающими. По другой стене выстроились в ряд восемь узких дверей по числу дланей. Над каждым порогом горел фонарь, но гораздо лучше коридор освещался розовым светом от величественной жаровни. Она стояла посреди коридора, в центре образованного стеной башни полукруга. Яркий свет лился на позолоченную дверь, что вела в личные покои Чризмы. Дарт не могла оторвать от них глаз. Она ужасно боялась, что дверь вдруг распахнутся. Она не видела лорда Чризмы после вспоминаемой со стыдом встречи в саду, когда приняла его за садовника и выказала себя отъявленной грубиянкой. Не замечая её страха, матрона вела девочек. Проход заканчивался запутанной системой помещений, где размещались библиотека, Рабочие кабинеты и столовая, куда имели доступ только длани и сам Чризмо. Дарт не могла вообразить себя среди достопочтенных обитателей высокого крыла. За узкими дверями слышались голоса. Многие длани ещё не спали. Не доходя до жаровни, Шашилла остановилась перед одной из дверей. Госпожа Лурелла, это покои для длани слёз. Она церемонно вложила в ладонь девочки тяжёлый серебряный ключ. Он осиян слезами лорда Чризма. Лорелла разинула рот, и Дарт стало легче от того, что даже обычно сдержанную подругу переполняют чувства. Их глаза встретились, и Лорелла застенчиво улыбнулась, открывая и кивнула на дверь Дарт. Девочка вставила и повернула ключ. Замок щёлкнул, и дверь бесшумно распахнулась на хорошо смазанных петлях. За ней Дарт увидела убранную богатыми шёлками и пушистыми коврами гостиную, где в очаге тлели угли. За приоткрытыми дверьми виднелась анфилада комнат. «Я представлю тебе служана к утрам», — продолжала Шашил, когда Лаурелла замерла на пороге. «Из предосторожности сегодня в крыло допускаются только длани». Лаурелла сдержала глубокий вдох и ступила в покое. «Пойдем, госпожа Дарт, я покажу тебе твои комнаты». В последний момент Лаурелла повернулась и крепко обняла девочку. «Я так рада, что ты со мной», — прошептала она. Дарт прижалась к подруге. Её оборевали весьма схожие чувства. Через несколько мгновений матрона положила конец их сантиментам. Достаточно, уже поздно. Она тронула Дард за плечо. Тебе надо устроиться на новом месте, выпить иуо отвара и лечь. Девочки подчинились, и Лорелла проводила её взглядом. Шашил повела ученицу мимо светящейся жаровни, вблизи так казалось сделана не из железа, а из окаменевлых костей какого-то древнего животного. От неё волнами расходилось тепло жаркого солнечного дня. Щен потыкался в жаровню носом и оскалился. Возможно, ему не понравился запах давно мёртвого зверя. Чтобы отвлечь его, Дарт негромко хлопнула по бедру. Они обошли жаровню, проскользнули мимо золотых дверей и остановились у соседнего порога. Вот твои покои, Длань Кровия. Снова из потайного кармана появился ключ и опустился в ладонь девочки. Он осянён кровью лорда Чризмы, чинно добавила матрона. Золотой ключ лёг в ладонь тяжёлым грузом. Рука Дарт задрожала. Ей ни за что не вставить его в скважину замка трясущейся рукой. "Не бойся", прошептала с материнской лаской Шашиль. "Не будь ты способна исполнить свой долг, тебя бы не выбрали". Дарт могла привести тысячу доказательств обратного, но она всего лишь кивнула, набрала воздуха в лёгкие и повернулась к двери. Щен скакнул вперед, как будто заранее зная, что им нужно именно сюда. Ключ ему не потребовался. Он прошел сквозь дверь. Гостиная за дверью была такой же, как у Лауреллы. Утепленные альденбрукскими гобеленами каменные стены. Ковры из шерсти ягнят, свежевычищенные и сбрызнутые ароматным маслом. Два высоких в рост человека кресла со стеганными пуховыми накидками у очага. Дарт вступила в покой, выискивая глазами Щена. И матрона захлопнула за ней двери. Хвост щена вилял за одним из кресел, и девочка заторопилась туда, чтобы пристыдить его. Только тогда она заметила, что привлекло его внимание. Глаза Дарт округлились. Она удивилась настолько, что забыла преклонить колени. Лорд Чризм, властелин Костельёна, сменил костюм садовника на более подобающее ему одеяние. Сапоги из блестящей чёрной кожи доходили до колен. Просторные панталоны из шелка бронзового цвета, под стать волосам. Золотистая рубашка тончайшего плетения. Завершал наряд короткий черный плащ. Чризм выглядел усталым. Волосы его были растрепаны, как будто в них неоднократно запускали взволнованные пальцы. Глаза припухли и покраснели. Больше он походил на расстроенного чем-то мальчишку, нежели на бога. Зеленые с золотыми крапинками глаза горько уставились на девочку. Черезм указал на кресло напротив. Посиди со мной. Дарт легко повиновалась приказу, ноги отказывались её держать. Неужели Бог уже узнал о её позоре? Прошу прощения за то, что вторгся в твои покои, но с ними у меня связано столько воспоминаний о Виллиме, я надеялся обрести небольшое утешение. Всё, что у меня есть, ваше, тихо прошептала Дарт, не поднимая глаз от пола. Это я нахожусь здесь не по праву. Я с радостью вернусь в чулан для служанок. Нет, что ты. Пожалуйста, останься. Я хочу поговорить с тобой. Со мной? Дарт рискнула поднять глаза и поразилась. Глаза Чризма покраснели от слёз. Каждая богатая милостью слезинка стоила своего веса в золоте, но на чайном столике их не ждала репистола. Слёзы лились в память о Виллиме. Чризм выпрямился в кресле. Его движение говорило о крайней усталости. Теперь ты моя длань. Он протянул девочке руку ладонью вверх. Дарт тупо на неё уставилась, но он терпеливо ждал, смотря на неё просительным взглядом. Дарт вложила в его руку свою, и её тут же обхватили длинные пальцы. Рука бога ничем не отличалась от руки обычного человека, тёплая, слегка влажная, под ногтями кое-где грязь после работы в саду. На полу щен приподнял нос, будто ожидая, что ему вот-вот перепадёт лакомство. Чрезм наконец заговорил: "Я не просил Виллима отказываться от места. Он сам настоял на пару с Хюри". Голос Бога перехватило. "Наступают тяжёлые времена, а Виллим всегда говорил, что сила Бога в его дланях". Они с Хюри поняли, что пришло время уступить дорогу более молодым и сильным. Мы долго и горячо спорили об этом. Дарт не могла себе представить, чтобы кто-то осмелился спорить с богом. Вильям был прав, хотя он убедил меня чуть позднее, чем следовало. Мы думали, что у нас будет время обучить тебя, подготовить к грядущей войне. "Войне", пискнула девочка, черезм взмахнула рукой. "Тёмные дела творятся в Мириллии. Вспыхивают эпидемии неизвестных прежде болезней, младшие боги сходят с ума, в заброшенных землях зашевелились варвары". Но всё же мы надеялись, что у нас ещё есть время. И тут погибла Мирин. Дарт, как и все в Черезмеферии, слышал о трагедии на летних островах, почти на другом конце мира. Осенённый тёмными милостями убийца поднял руку на светлость островов. Как и прежде, не убийце ему удалось скрыться. Сердце девочки забилось сильнее. Может быть, между этими двумя убийствами существует связь? «Наши враги становятся наглее и больше не боятся показать свое истинное лицо», — продолжал Чризм. «Не остается сомнений, что нас ждет война, да такая, что поглотит всю Мерилью. Но я не думал, что удар нанесут так быстро и прямо в самое сердце девяти земель, и что придется заплатить такую цену». По щеке его скатилась еще одна слеза. «Но зачем было убивать господина Вильяма?» — спросила Дарт. Рука лорда Чризма до боли сжала ее ладонь. Глаза неотрывно уставились на нее. Только сейчас девочка заметила скрытую за юной внешностью его даже не старость, а древность. «Разве ты не знаешь?» Дарт покачала головой. Ее снова затрясло. «Убийца целился не в Вильяма. Он метил в тебя». Дарт ожидала рассвета, но тот все не наступал. Из окна спальни она глядела на широкую ленту тигрия. Высокое крыло размещалось наверху центральной башни кастельёона, ещё четыре башни вздымались по берегам. Их башня, самая высокая, поднималась над рекой, и из окна открывался потрясающий вид на водную гладь. По обоим берегам сиял ночным освещением город. Дарт ничего не замечала. Сотый раз после ухода лорда Чризмы перед глазами у неё проносилась сцена убийства Уиллима. Она снова слышала, как свистит стрела. Видела, как пронзает она шею старого слуги стрела, которая предназначалась ей. Лорд Чризм кратко рассказал о заключении, сделанном видещими. Эти мужчины и женщины были одарены бездонным взором. Они запоминали всё, что видели, и становились ходячими пинакотеками событий, навсегда запечатлённых в их глазах. Видящие рождались крайне редко. Их осияли ещё в чреве милостями воздуха и огня. из-за чего младенцы появлялись на свет настолько слабыми, что не способны были ходить без специальных механизмов. По слухам, они умели разговаривать друг с другом при помощи глаз. Дарт заметила одного видящего в задних рядах зала тигри. Он держался в тени, но глаза его горели ярким внутренним огнем. В зале присутствовали еще двое, и их показания дополнили друг друга. Один видел, как стрела сорвалась с тетивы скрывавшегося в тени убийцы, Другой заметил, как господин Вильям мгновением позже наклонился к Дарт. Это стоило ему жизни, иначе стрела воткнулась бы Дарт в левый глаз, так сказали видевшие, проиграв в уме возможных ход событий. Тут в дверь постучала матрона Шашиль с чашкой ивового отвара. Лорд Чризм заметил наконец потрясение девочки и удалился, оставив её под опекой наставницы. Шашил достала из кармана бумажный пакетик и высыпала его содержимое в дымящуюся чашку. "Корень валерианы", пояснила она, помешивая отвар ложечкой. "Я порой принимаю его перед сном. Мои старые суставы не любят холодных ночей". Дарт выпила две чашки, пока отвар не остыл и не приобрёл горьковатый привкус. Наконец её перестало трясти, и тогда матрона отвела Дарт в спальню и уложила в кровать из мира с роскошным балдахином. Девочка буквально утонула в перине под шелковыми и бархатными покрывалами. Она поблагодарила Матрону Шашилл и пообещала, что постарается немедленно уснуть. Пожилая наставница сочувственно ее оглядела, поцеловала в лоб, пробормотала, бедное дитя, и удалилась. Дарт старалась заснуть, но и десятикратное количество успокаивающего корня не могло бы унять ее страхи. Стоило ей сомкнуть веки, как перед глазами возникали целые реки крови, притаившиеся в тени фигуры с кинжалами, и даже, собственно, лично лекарь Палтри. За событиями вечера она совсем позабыла о его появлении на церемонии, но сейчас тревога живо о нем напомнила. На каждом повороте ее подстерегала опасность, наказание, изгнание, а теперь еще и покушение на убийство. Не мог ли лекарь Палтри приложить руку к заговору? Чтобы заставить замолчать девочку, которая слишком много знает. Или виновен мужчина из сада? Может, он всё-таки успел её разглядеть, когда она бросилась на утёк. В конце концов, страх согнал её с постели. Шен сонно следовал за ней по пятам, пока Дарт, запахнув халат, расхаживал по спальне и молилась, чтобы скорее наступил рассвет. До него оставалось уже недолго. Пожалуй, стоит рискнуть и разбудить Лурелло. При этой мысли тревога сразу отступила. Может быть, под одним одеялом с подругой она и сможет заснуть. Дарт решила, что не совершит неприличие, блуждая по высокому крылу в халате и шлёпанцах. С другой стороны, она постарается, чтобы её никто не увидел. Наверняка остальные длани крепко спят. Она вышла в гостиную, взяла со стола ключ и потянулась было к блоку двери, но замешкалась в нерешительности, прислушиваясь к звукам снаружи. Тихо. Дарт затаила дыхание и приложила ухо к двери. Удостоверившись, что в коридоре никого нет, она приоткрыла дверь и выглянула наружу. Огонь в жаровне изливал мерное сияние, и девочка открыла дверь полностью, высунулась и оглядела коридор. Никого. Она выскочила из двери и бесшумно заскользила в домашних туфлях по вышитому ковру. Обогнула жаровню и заторопилась ко второй двери слева. Щенок раздражённо трусил следом. Его шкура потускнела от досады. Кто-то, служанка или стражник, прикрутил фитили на настенных светильниках. Но даже в едва тлеющем свете Дарт казалось, что она пребывает на всеобщем обозрении. Она торопливо постучала, надеясь, что никто, кроме Лоуреллы, не проснётся. При первой попытке она едва коснулась костяшками дерева, так что сама не услышала звука. Второй раз она приложила чуть больше усилий. стук отдался в ушах громом, но ответа не последовало. Пожалуйста, Лаурелла, услышь меня. Дарт трижды стукнула в дверь и пригнулась, вжимаясь в проём. Пожалуйста. Ей ответил тихий шорох, похожий на фырканье недовольной кошки, которую согнали с тёплого места на подоконнике. Она стукнула ещё раз. Кто там? спросил робко сонный голос. Лаурелла, это я, прошептала Дарт, прижимаясь губами к замочной скважине. Утреннюю тишину нарушил звук отпираемой двери, только другой двери, дальше по коридору. С замиранием сердца девочка распласталась в дверном проёме. В коридор упал прямоугольник света из открывшейся двери, но хозяин покоев остался в тени. Кто-то из здания. "Это ты, Дарт?" тем временем тихо спросила Лорелла. Дарт не могла выдавить ни слова. В ушах у неё отдавалось испуганное биение вороньих крыльев. Она снова оказалась в тёмном птичнике, наедине с насильником. Её кулаки невольно сжались так сильно, что ногти впились в кожу. "Это не птичник", твердила про себя девочка. Как мышка, она снова царапнулась в двери. И всё же незнакомец, казалось, услыхал и шагнул к ней. Свет жаровни выхватил из теней его лицо. "Нет", щёлкнул замок, и дверь, к которой она прижималась, приотворилась. К счастью, очаг Лауреллы успел погаснуть и свет их не выдал. Девочка прошмыгнула в щёлку. Рот Лауреллы округлился в удивлённом "О", но Дарт быстро приложила палец к губам. Она осторожно закрыла дверь, про себя благодаря того, кто смазал петли так хорошо. Глотая слёзы, Дарт сползла по стене. Лаурелла опустилась рядом на колени. "Что случилось?" прошептала она. Дарт затрясла головой, чтобы избавиться от стоящего перед глазами образа. Человек в коридоре, прямые чёрные волосы, разделённые белой полосой, убийца из старого сада, тот, кто убил женщину по имени Джасинта, и один из дланей